Двадцать первая. Попрошайка. Мордин. Азат вернулся в Мордин, оставив за спиной город, принесший ему столько боли, с которой теперь предстояло как-то справиться. Он долго вдыхал аромат родной земли. Даже этот любимый запах не лечил его раны. Сердце Азата словно горело. Наступило утро. Азат не верил, что вернулся в родной город один, без Раян. Все его надежды оказались тщетными. Больше они никогда не встретятся, ведь Азат запретил Раян появляться в Мардине. Он, задыхаясь, направлялся к собняку. Он воспротивился воле дяди, уехал в Стамбул, поклявшись, что вернёт Раян. Азат гневно сжал кулаки. Раян любила Мирана и всегда будет любить, позабыв о гордости. Почему это так трудно принять? Сердце всё ещё молит о любви, как попрошайка. Почему? Азад хотел проникнуть в дом так, чтобы его никто не увидел. Никто не должен ничего узнать. Он понимал, что от этой боли ему не сбежать. Сколько патронов он выпустит по бутылкам, прежде чем боль уйдет. Азад знал лишь, что его раны так просто не заживут. Около семи утра он вошел в особняк. Члены его семьи только-только просыпались. Азад медленно поднялся по лестнице, и его взгляд невольно остановился на комнате Рэйян. «Дьявол! Впору хоть взять бензин!» и поджечь эту комнату, думал он. Любое напоминание о Райан сводило с ума. Сколько лет они прожили вместе. Даже улицы Мидиата свидетели их детства. Азат глубоко вздохнул и прикрыл глаза. Сил не осталось. Он быстро прошёл в свою комнату, не зная, как выплеснуть скопившуюся бессильную ярость. В дверях своей комнаты Азат столкнулся с выходившей оттуда Джилан. Он с изумлением перевёл на неё взгляд. Джилан тоже крайне удивилась такой встрече и чуть не выронила одежду, но взяла себя в руки. Её сердце бешено колотилось, и казалось, Азат может его услышать. Одежда грязная, стала оправдываться Дилан, в панике вытянув руки, хотя Азат ничего не спрашивал. Я пришла за ней. Азат молча вошёл в комнату, а Дилан постаралась как можно скорее скрыться. Подожди, Дилан. Девушка замерла, когда Азат позвал её. Пусть в следующий раз Хавин заберёт мою одежду, не заходи в мою комнату. Дилан молча закрыла дверь. Азат не сказал ничего неправильного, но любящее его сердце всё равно было разбито. Джилан удивилась, не увидев Райан. Азат отправился за ней в Стамбул, но вернулся один. На это охчастливила Джилан. Если бы Райан вернулась и осталась с Азатом, как бы могла Джилан дышать? Она спустилась на кухню, встретив по дороге заспанную Хавин. Обе занялись приготовлением завтрака. От внимания Хавин не ускользнули дрожащие руки подруги, когда она расставляла чашки на подносе. Они в её руках отбивали дробь друг о друга. Хавин отставила в сторону корзинку с хлебом и взяла поднос из рук Диллан прежде, чем та от волнения опрокинула бы его на пол, а затем пристально взглянула ей в глаза. Что случилось, Джилан? Ты дрожишь. Ты заболела? Джилан отрицательно покачала головой. Она не могла рассказать, что встретила Азата, иначе пришлось бы признаться, на Сахалин, где они встретились. Она не могла признаться, что Азат поймал её в своей комнате. Ладно, садись, я совсем разберусь. Хавин явно не убедили слова подруги, но она не стала расспрашивать. Делан с трудом пристроилась на стуле. Она всё ещё испытывала странную радость от встречи с Азатом. Семья собралась за столом на завтрак. Мать Раян теперь почти не улыбалась, и её несчастье омрачало всех присутствующих. Хазарша наглу хранил молчание после известия о случившемся. Кроме того, Отъезд Азата за Реян окончательно рассорил женщин дома. Ханим Захра и госпожа Делал даже в сторону друг друга не смотрели. Хавин разливала чай, как вдруг госпожа Делал пронзительно воскликнула. Взгляды присутствующих устремились к двери. Пришел Азат. — Азат, сын мой! Глаза Делал сияли от радости. Она заметила, что Азад приехал один и почувствовала облегчение. Все присутствовавшие сгорали от нетерпения в ожидании новостей. Азад подошёл к столу, а Делан, как всегда, украдкой наблюдала за ним из окошка на кухне. Два окна в огромной кухне очень удачно выходили во двор и в гостиную. будто специально сделаны так, чтобы Дилан могла незаметно следить за Азатом. Но его угрюмое лицо отбило у окружающих охоту задавать вопросы. В сердцах о нем Захара сжалась. Видел ли Азат Раян? Что произошло? Как она там? С одной стороны, Захара была рада, что Раян не вернулась в особняк, но с другой — она была сломлена. «Налий, брату, чай, Хавин!» Госпожа де Лал вела себя так, будто ничего не произошло. Все взгляды за столом устремились на Азата. Окружающие с нетерпением ждали объяснений. Но он все продолжал молчать. Хазар Шанаглу нарушил молчание первым. «Как Раян?» — спросил он. Этот вопрос вызвал панику у его жены. Захра содрожно сжала вилку в руках, а Зад напрягся после вопроса дяди. Он знал, что все так или иначе станут расспрашивать, и ему это не нравилось. Азад сглотнул, подавляя обиду. Они обсудят эту тему один раз, прежде чем закрыть навсегда. Молодой человек оглядел присутствующих, одного за другим. «Хорошо», — саркастически улыбнулся Азад. «Она живет рядом с вероломным человеком, врагом всей нашей семьи, и она всем довольна». Улыбка сошла с его лица. Азад поднял палец и ткнул им в середину стола. «Не спрашивайте меня о Рейян!» — строго заявил он, не боясь демонстрировать свой гнев. Она сделала свой выбор и больше никогда не сможет войти в этот дом. Ханим Захра с грохотом уронила вилку на тарелку. Бедерхан вскочил со стула. Что это значит, брат? Что ты имеешь в виду, говоря, что Райан больше не сможет войти в этот дом? Азат в гневе встал из-за стола. Он может выместить злость на присутствующих, даже на самом Бедерхане. Твоя сестра сделала выбор в пользу этого негодяя. Это значит, что она не сможет вернуться сюда, закричал Азат. Взгляд его блуждал по столу. Несомненно, его мать обрадовала эта новость. Что именно вы не понимаете? Бидерхан злобно засопел. Он тоже рассердился, что Райан предпочла Мирана, но она всё же оставалась для него невиновной. Из-за них его сестра стала жертвой их врагов. Почему ты не взял её за руку и не притащил сюда? Ты поклялся, помнишь? После этих слов Бедерхан перевёл взгляд на отца. Он не понимал, почему тот остаётся равнодушным и молчаливым. Слова Бедерхана привели Азата в бешенство. Казалось, он вот-вот взорвётся, точно бомба. Он в ярости дёрнул скатерть со стола. "И что? За волосы должен был притащить её сюда? Если ты можешь себе это позволить, пойди и сам притащи её". Азад посмотрел на дядю. "Если Миран отберёт не только её честь, но и жизнь, ты будешь всему виной, дядя". Разговор принимал опасный оборот. Господин Джихан поднял руку и прогремел: "Достаточно. Замолчите оба. Кто вы такие, чтобы грубить старшим за столом?" После сердитого высказывания отца Азат молча направился к выходу из комнаты. Господин Хазар прижал руки к албу. Он больше не мог выносить этой картины. Перед уходом Азат ещё раз обернулся на присутствующих. Я вас предупреждаю, прорычал он, чтобы я не слышал в этом доме ни её имени, ни имени этого ублюдка. Иначе я за себя не ручаюсь. Неделю спустя мужчина с голубыми как море глазами сидел в нескольких футах от Райан и с тоской смотрел ей в лицо. Мучительные взгляды, полные жажды любви, подогревали её гнев. Она любила и ненавидела, и боль разрывала её на тысячу кусочков. Раян убегала, а Миран преследовал её. Судьба не всегда была справедлива. Некоторые люди устали смеяться, другие плакать. Жизнь принесла много горя и Раян, и Мирану. Отвернувшаяся от них удача вызывала слезы. Счастье казалось так близко, но сейчас дальше, чем когда-либо. Никто не понимал их, даже они сами. Миран чувствовал себя виноватым еще больше после появления Азата, ведь он упустил одну из ключевых деталей — Миран знал, что не получит ответа, но не мог не спросить. Раян что-то рисовала пальцем на запотевшем окне. Почему ты мне не сказала? Раяна осторожно провела дрожащими пальцами по стеклу. Она ответила тихо, не оборачиваясь. Волнистые чёрные волосы скрывали её лицо. Что изменилось бы, если бы я рассказала? Ты бы отказался от своей игры? Да. пробормотал Миран, хотя Райан ему не поверила. Если бы ты сказала мне раньше, я бы никогда не совершил этого. Он всё ещё не мог поверить. Почему они скрывали это? Почему Райан никогда не рассказывала? Он встал и приблизился к ней. Чего этого? Райан казалась равнодушной, но каждое слово Мирана вызывало у неё любопытство. Любовь, скрывавшаяся за ненавистью, всё ещё теплилась в ней. Что? Не женился бы на мне, или мы бы не встретились? Чего бы ты не совершил, я бы не оставил тебя, Миран шумно вздохнул. Только мы с тобой пострадали в этой игре в месть. Я хотел причинить боль ему, но не получилось. Раян снова провела пальцем по стеклу. Говорить не хотелось. Вечерело, и она отчётливо видела силуэт Мирана в тёмном окне. Он коснулся её рукой. "У меня в голове множество безумных вопросов", сказал Миран, с любопытством глядя на девушку. "Но ты просто молчи". Райан пожала плечами и уставилась в пол. То, что случилось, не исправить. Все раны не залечить, и то, что умерло, не вернуть к жизни. Я не думала, что ты так обманешь меня. У тебя не написано на лбу, что ты лжец. Наоборот, я видела доверие в твоих глазах. Думала, ты избавишь меня от одиночества. Я ошиблась, сказала Райан потерявшему бдительность Мирану, скривив губы. Миран схватил её за руку и развернул к себе. "Я всё тот же человек", сочувственно сказал он, пытаясь найти отклик в её душе. Но раненная женщина не оставляла ему шанса. Рян злилась, когда Миран хватал её за руки. Она тщательно следила, чтобы между ними сохранялась дистанция, и не подпускала его близко. она считала, что в противном случае угодит в его ловушку. Не прикасайся ко мне, пожалуйста. Райан сердито посмотрела на Мирана, и он невольно усмехнулся. Это не в моих силах, обеспокоенно ответил он. Ты всё ещё не отвечаешь на мои вопросы. Райан раздражённо закатила глаза. Мой отец умер ещё до моего рождения. А мать вышла замуж за моего отчима. Я родилась и выросла в особняке, не зная своего отца. Рэйан потупилась, сама не зная почему. Она не могла решиться рассказывать дальше. Не знаю почему, но моя мать предупредила меня, чтобы я никому не говорила, что он не мой отец. Это секрет нашей семьи. Я росла, принимая это правило. Никто никогда не сказал мне в лицо, что я не принадлежу к этой семье. Закончив рассказ, Рян отвернулась от Мирана. Азат выкрикнул то, что до сих пор никто не осмеливался сказать ей в лицо. И из-за этого Рян несколько дней мучилась от боли. Я не понимаю, недоумевал Миран, чувствуя головокружение. Если твоя мать стала вдовой, Почему этот человек женился на ней? Он так сильно влюбился? Райан знала, что её мать и отчима не связывала любовь, но о причинах брака она не догадывалась. Мать много раз признавалась Райан, что всё ещё любит покойного мужа, настоящего отца Райан. Не знаю, крикнула она, отступив на несколько шагов от окна и уставившись на Мирана. Разве ты не эксперт в таких вопросах? Разберись и узнай, не спрашивай меня больше. Тон Райан сердил Мирана. Обычно люди вели себя услужливо, он привык к роли босса. Но Райан вела себя иначе, и это сводило его с ума. Впрочем, её бунтарское поведение ему нравилось. Буду признателен, если ты станешь следить за своей интонацией, когда со мной разговариваешь, предупредил Миран. А если не стану, то что? Райан удивлённо вскинула брови. Ничего не будет, усмехнулся Миран. Что может быть? Он сразу пошёл на попятную. Насколько же сильно любовь влияет на человека, если даже Миран Караман уступает. Глядя на своё затруднительное положение, он не знал, смеяться ему или плакать. Он ни за что не поверил бы, если бы ему сказали раньше, что он станет такой уязвим перед девушкой. Миран жаждал прощения и следил за языком. Образуется ли всё когда-нибудь? Куда ты идёшь? спросил Миран, глядя на Рян, которая встала и собралась уходить, так и не ответив ему. Раян убегала, а Миран преследовал, как обычно, другого не дано. Она находилась так близко, но Миран всё не мог протянуть руку и обнять её. Это сводило его с ума. Он тосковал по женщине, которая находилась прямо перед его носом. Раян заметила, что Миран поднимается следом за ней по лестнице и ускорилась. Куда бы она ни отправилась, он шел за ней, не давая даже вздохнуть. Реян вошла в комнату, собираясь захлопнуть дверь перед носом Мирана, но не успела. В последнюю секунду он догнал ее и распахнул дверь. Реян нахмурилась. «Дай отдохнуть хотя бы сейчас!» «Почему, Реян?» — беспомощно спрашивал Миран, не в силах больше терпеть разлуку. Почему ты всегда избегаешь меня? Райан указала на Мирана пальцем. Может, потому что я не хочу видеть твоё лицо? Тогда какого чёрта ты осталась со мной? Миран растерялся и начал брониться. Терпение Райан тоже лопнуло. Нормально поговорить не получалось, и молодые люди снова ссорились. Я должна, понимаешь, должна Я утону, если обниму тебя. Я не могу этого вынести, понимаешь? Каждый раз, когда я смотрю в твои глаза, то вижу, что потеряла. Рен задохнулась от ярости, она снова ощутила тошноту, и её лицо исказилось от боли. Из-за тебя я лишилась семьи. Миран молчал. Рен прижала палец к его груди. Оставаться рядом с тобой означает отказаться от всего, что делает меня мной. Я даже не знаю, когда ты вновь ударишь меня. Я стою на краю обрыва в ожидании смерти. Миран шагнул к реан, но вдруг заколебался, не в силах коснуться её. Ты не умрёшь, вырвалось у него. Сколько отчаяния приносит эта разлука. Миран больше не мог этого выносить. Ты настолько слепа, что не видишь, как отчаянно я пытаюсь сохранить тебе жизнь. Я была слепа, когда встретила тебя, настаивал Райан. Теперь мои глаза раскрыты. Доверие, как стекло, если разбито, уже не восстановить. Миран закрыл лицо руками и вздохнул. Казалось, Райан может уйти в любой момент, и её слова звучали Как вращение. Казалось, что Райан однажды покинет этот дом и больше не вернётся. Не надейся на меня, отвернулась Райан. Я словно в огромной яме ищу лучик света или в тупике. Когда я найду верный путь, ни ты, ни мужчины у дверей, ни что меня не удержит. Мирана испугались слова Райан. От раздражения он опрокинул стоявший рядом столик. Райан не моргнула и глазом, когда флаконы с духами с грохотом разлетелись по полу. Что ей терять? Затуманенные голубые глаза следили за ней. "Я", голос с мера надражал, и слова давались с трудом. "Если ты уйдёшь, я стану очень плохим человеком". Реян повернулась к нему и насмешливо улыбнулась. «А раньше ты был хороший?» «Я неплохой человек!» — закричал Миран, ударив кулаком по стене. Крик отчаяния, наконец, рвался из человека, который много лет никому не рассказывал о своих бедах. Единственная ветка, служившая ему опорой, обломилась. Рыян прикрыла слезящиеся глаза и глубоко вздохнула. «Но и хорошим человеком ты не был». «Я хочу быть хорошим, Рыян!» — в слезах пробормотал Миран. Его душераздирающие взгляды обжигали Рыян. «Ты говоришь, что уйдешь, будто обещаешь убить. Ради бога, как я смогу жить?» Детская улыбка Райан заставляла кровоточить его старые раны. Прислонившись к столику, он развернулся к девушке. Ладно, продолжай ненавидеть, не прощай, не смотри на меня, но не говори и не думай об уходе. Умоляю тебя, я не оставляй меня одного. Я не хочу быть плохим человеком. Миран прижал руки к груди, не в силах смотреть на Райан. Он чувствовал себя так, будто вновь стал маленьким, беспомощным мальчиком. Упорство и мужество Райан иссякли. Поражённая девушка опустилась на колени. Рыдания душили её. Защитные барьеры рухнули. "Я ненавижу тебя", кричал Райан. Слова прервались судорожными рыданиями. «Ты пленил меня слезами, заставил сдаться боли!» Рэйян бессильно прижала руки к лицу. Она угодила в капкан любви, от которой силилась сбежать. Есть ли смысл теперь отрицать чувства? Девушка пыталась рассказать о своей проблеме, но Миран не понимал ее. «Отрицать чувства?» Боль Райан оказалась слишком велика. Миран опустился на колени и обхватил её руками. Сил возражать не осталось. Наоборот, сейчас Райан нуждалась в объятиях. Отпусти. Не трогай. Миран ещё сильнее прижал её к груди. Ты меня очень любишь, прошептал Миран, целуя волосы девушки. Глупый. Что в тебе мне вообще может нравиться? Рян продолжала рыдать. Она ухватила Мирана за свитер, но не нашла в себе сил его толкнуть. Твои глаза говорят иначе, дорогая. Счастливо вздохнул Миран. Он чувствовал себя очень сильным. Казалось, даже если весь мир обрушится на его плечи, он устоит, пока Райан в его объятиях. Ты моя душа. Я тебя ненавижу, повторила Райан, не в силах больше отрицать свою любовь. Ненависть и любовь тесно связаны друг с другом. Если вы ненавидите человека, Значит, он глубоко запал вам в душу. Миран снова улыбнулся. Я вырву из тебя эту ненависть. Он зарылся лицом в волосы Раян. Её аромат придавал ему сил. Раян отползла назад, прервав этот волшебный момент. Её глаза горели ненавистью. То, о чём ты говоришь, никогда не произойдёт. Даже если я забуду тебя, то навсегда запомню, что ты сделал. Миран поджал губы, не в силах сопротивляться. Он опустил глаза. Снова перед ним захлопнулись двери. Помнишь, ты сказала: "Упаси бог от таких людей, как ты и такой любви". Если у меня ещё есть право молиться, Я тоже попрошу об этом. Миран схватился за воротник свитера. Упаси бог, молить о любви.